Меня в детстве чуть не утопила деревенская девочка Маринка. Мы купались в пруду, и она притворялась, что умеет плавать. Ходила ногами по дну, а руками колотила по воде. Дескать, она плывёт. И наступила в яму. Начала тонуть. Я плавать немного умела и стала Маринке помогать. Руку подала. А она схватила меня за руку, утянула в яму... и начала на меня карабкаться в панике, топить меня от страха, инстинктивно. Пруд был маленький, неглубокий. Рядом плескались другие ребята. Совсем не страшно вроде бы, но я захлебнулась и чуть не утонула. Каким-то чудом удалось нащупать ногами дно и выбраться. А Маринка держала меня мертвой хваткой. Еле руки потом расцепила. Мертвая хватка. Судорожное сжатие челюстей у некоторых собак. Они бы и рады разомкнуть челюсти, но не могут. Впились и держат. И у человека, попавшего в несчастье, тонущего в горе, тоже бывает мертвая хватка. Вы подошли и подали ему руку. Попытались спасти и помочь. поддержать по-человечески, а он вцепился в вас и начал на голову лезть, спасаясь, и держит вас мертвой хваткой, пока вы оба не уйдете на дно. Или он может и спастись. Такое тоже бывает. Но главная опасность вот в этой мертвой хватке это от отчаяния, от страха, от боли, Он в отчаянии, этот человек, и топит вас невольно, не специально, и отцепиться просто не может. Но всё равно это очень опасно, и мы тоже инстинктивно начинаем отрывать от себя цепкие руки и челюсти. Сначала осторожно, а потом резко, потому что чувствуем еще немного, и он нас утопит. не предпринимая никаких попыток спасаться самостоятельно и грести. Он вцепился в нас и тянет на дно. Жалуется, требует помощи, снова и снова описывает свои страдания, жаждет внимания, спасения, решения своих проблем. Он ничего не делает сам. Он впился мертвой хваткой в нас, когда мы протянули руку. И оказались в ловушке. на краю гибели. Вместо того, чтобы помогать своему же спасению, тонущий норовит утопить вас. Спасать других надо, конечно, и помогать надо, но с умом, зная правила спасения в точности, как со спасением тонущего. Учитывая и такое развитие событий, возможно, вам придется самому спасаться, от мертвой хватки страдающего человека и потерять свою свободу и возможность дышать».